Глава шестая. Шиповник и кость. Рассказ Кирина. Сражение казалось одновременно и ближе, и дальше, чем я первоначально предполагал. Несколько глубоких расщелин и долин отделяли нас от поля битвы, отчего звук казался далеким и приглушенным. Те же самые расщелины долины мешали туда добраться. Мы почти поравнялись с Джанель, когда из соседнего каньона взмыло вверх а затем снова обрушилась на того, с кем сражалась огромная фигура. Существо было одушевленным, но я не решался назвать его живым. Скорее, оно походило на огромный змеевидный скелет, скрепленный паутиной соединительной ткани, высохших сухожилий и мертвой плоти, которая расходилась и сливалась при каждом движении. Чудовище существовало в постоянном бесконечном состоянии одновременного разложения и регенерации. Единственным цветным пятном на этом теле выделялись синие точки его глаз и зеленые лозы, обвивающие его массивные крылья и длинную шею. О, кроме того, оно было размером в несколько сотен футов и казалось столь огромным, что, вероятно, могло бы уничтожить большинство врагов, просто наступив на них. и его форма была удручающе узнаваемой. — Это ведь дракон, да? — спросил я. — Джанель бросил сбежать К нему, естественно. — Дерьмо! — выругался тарает Мы рванулись следом за Джанель. — Это Раламар! — крикнул Турвишар на бегу. Я вспомнил это имя. Релосвар говорил о Раламаре с необычайной ненавистью, но это не означало, что Раламар захочет быть нашим другом. Драконы, как правило, ни с кем не дружат. примечания. Особенно Раламар. К сожалению, он кажется еще менее здравомыслящим, чем большинство драконов, вероятно, из-за того, что тысячелетиями испытывает неописуемую боль. На гребне каньона тропа обрывалась вниз. Покрытая коркой поверхность превратилась в горячие источники и обжигающие, пузырящиеся бассейны, наполненные жидкостью, которая, вероятно, не была водой и уж точно была совсем не Каньон продолжался, следуя по прямому, как стрела, твердому каменному полу, очертания которого с назойливой фамильярностью царапали мой разум. В основном я изучал дракона. Когда мы подошли ближе, обнаружилось, что его размеры могли внушить благоговейный трепет. Он был не так велик, как Мориус, металлический дракон, который опустошил Атрин, но легко мог сравниться с Шаронакалом. Сражаться с таким существом... Казалось невозможным, но я знал, что раньше это уже делали. По крайней мере, с другими драконами. Со зверем сражался отряд Моргаджей. Может, они с этим и не очень хорошо справлялись, по земле по всему каньону валялись многочисленные тела, но их упрямой решительностью можно было восхититься. Женщина Моргаджа в глубине каньона скинула руку, и в ее ладони блеснуло что-то зеленое. Она что-то выкрикнула. и с дна каньона поднялись, обвивая кости дракона поросшие листья милозы Они буквально выстрелили вверх, вырастая из безжизненной до этого земли. Несколько лиан лопнуло. Хорошо, большинство лиан лопнуло, но та часть, которая осталась, смогла замедлить дракона. Воины Моргаджи выиграли достаточно времени на то, чтобы их люди смогли отступить. Джанель метнула копье, которое писало в воздухе идеальную дугу. Оружие попало прямо в центр светящегося голубого глаза, пролетело через пустую глазницу дракона и врезалось в стену, не причинив змею никакого вреда. Но Джанель привлекла внимание дракона. «Это Раламар», — повторил Турвишар, остановившись рядом со мной и тараэтом, и хватая ртом воздух. Турвишар был потрясающий мускулист для человека, который всю жизнь просидел в библиотеках и читал книги, но он явно не привык к постоянным нагрузкам. Примечание. Это справедливо. Вы не можете убить Раламара. Ничто не может убить его. Раламар не живой. — Должен быть способ, — сказал Тарает. — Все драконы уязвимы для чего-то. — О, Раламар тоже, — ответил Турвишар. — Для магии. Я слушал его слова в полуха. Попытавшись сразить дракона копьем в глаз, Джанель не остановилась и подбежала к мертвой женщине, лежавшей на земле. Нет. Джанель бежала к ребенку, лежащему рядом с трупом. К ребенку, который все еще был жив. А над ним возвышался немертвый дракон, готовый обрушиться огромной лапой на труп матери ребенка и Джанель. «Проклятие!» — я ринулся вслед за Джанель. кирин закричал мне вслед Тараэт, но я не обратил на него никакого внимания. Джанель проскользнула между когтями дракона, упала и вскочила, подхватив на бегу ребенка. Дракон рванулся к ней, но дюжина лос оплела его голову, так что он не смог дотянуться до нее. Я нырнул в сторону, стараясь, чтобы меня не раздавили. Упал и уперся рукой в драконью кость, чтоб выстоять. Интересно, вся магия здесь имеет неприятные последствия. Моргаджа явно использовала магию, а драконы и сами были магией, или точнее, хаотическими магическими искажениями. Примечание. Думаю, драконы имеют сходство со штормами хаоса картаинской пустоши и то же происхождение. В то же время я подозревал, что Джанель проигнорировала требование тароэта не использовать магию для того, чтобы стать сверхъестественно сильной. Но никакого шторма хаоса не было. Может быть, проблема была только в определенных видах магии? Да и какая магия могла повредить дракону, который уже был мертв? Я коснулся рукой лапы дракона и сосредоточился на исцелении. И там, где прикасалась моя рука, вместо обычного ощущения тепла потекли черные миазмы. Кость превратилась в пепел, начала отслаиваться, разноситься ветром. Дракон оглушительно заревел, мгновенно отреагировав на прикосновение. Я заморгал, это не было исцелением, это было полной противоположностью исцелению. Это означало, что моя догадка оказалась верна. Дракон поднял лапу и начал ее опускать прямо на меня. Я бросился в сторону. Моргаджи не бездействовали, пока я отвлекал эр Женщина сзади продолжала вызывать растения и лианы, так что я побежал в ее направлении. Позади меня из земли поднимался колючий шиповник, непроницаемая живая изгородь высотой с горный кряж. Даже дракону пришлось остановиться. Я сполз в грязь рядом с Моргаджем. Воин помог мне подняться, произнеся что-то хриплое и гортанное на неизвестном мне языке. Возможно, Аргас и благословил нас способностью говорить на языке Ване, но никто не предполагал, что наше путешествие закончится в пустоши, лицом к лицу, с моргаджами. Примечание. Я сбегаю вперед, но это всего лишь один из видов тех же методов импринтинга, которые боги используют при возвращении своих ангелов. то Ришар и Тараэт, будучи чуть менее склонными к самоубийству, чем я или Джанель, не стали нападать на дракона, а вместо этого направились к основной группе Моргаджей, пытаясь помочь раненым. И я ранил его, выдохнул я, присоединяясь к ним. Думаю, что исцеление действует на него наоборот. Акомпанементом моим словам послужили рев и стаккато влажных хлопающих звуков. Я оглянулся как раз вовремя для того, чтобы увидеть... как дракон вырывается из лос. Одна из лиан хлестка, подобно копью, ударила находившегося рядом Моргаджа, остальные тут же бросились на помощь. Вся битва могла бы пойти по-другому, если бы мы могли использовать магию, если бы Моргаджи могли использовать магию. Однако, кроме выращивания растений, главной волшебницы Моргаджей, моих попыток исцеления и, возможно, силы Джанель, другие попытки колдовать не срабатывали. Еще одна Моргаджа попыталась бросить какое-то заклятие в дракона, но упала на землю, задыхаясь, ее желто-зеленая кожа стала уродливо-пурпурной. Похоже, использование магии по-прежнему было проблемой, за исключением тех случаев, когда это проблемой не было. Примечание. События часто кажутся случайными, когда нам не хватает контекста для правильной интерпретации. В этом случае мы не принимали во внимание, что наше собственное Тенье может защитить нас от эффектов хаоса. Короче говоря, личная магия все еще работала, а что-нибудь на расстоянии выстрела вызывало катастрофические последствия. Дно каньона с его необычно прямыми углами вновь привлекло мое внимание. Оно казалось мне знакомым, но почему? Я никогда раньше не был в пустоши, за исключением того короткого путешествия, которое я совершил в Харазгулгод. Когда мне было шестнадцать, я не мог избавиться от ощущения, что знаю это место. «Погодите-ка!» — выдохнул я. Никто не обратил на это внимания. «Давайте просто будем благодарны, что этот проклятый дракон не дышит огнем, не выдыхает газ или не делает что-то в этом роде!» — буркнул Тераэт. Турвишар бросил на него страдальческий взгляд. «Он ведь этого не делает!» — уточнил Тераэт. Турвишар ткнул пальцем под ноги дракону. Мертвые воины-моргаджи начали вставать. «Ох», — сказал Тарает, — «я должен был догадаться. В конце каньона есть туннель. Я знал, что это правда, не знаю откуда. Никто меня не услышал. Всем приготовиться!» Тарает сжал по кинжалу в каждой руке, наблюдая, как дракон рвет остатки ежевики и колючек. Выглядел он очень мрачно. Я вздохнул и закричал. «Мы должны отступить! В конец каньона! Прямо сейчас! Вперед!» Я даже начал сам отступать на случай, если кто-то неправильно меня понял. Джанель повернулась ко мне. «Это нам поможет?» «Очень!» Я остановился, чтобы поднять раненую Моргаджу. К счастью, она была без сознания, так что не должна была воткнуть мне нож под ребра. По крайней мере, я на это надеялся. Но сначала мы должны туда добраться. Джанель кивнула. Затем повернулась к Моргаджам и что-то низкое и гортанно выкрикнула. «Она говорила по-моргаджски!» Когда Джанель научилась говорить по-моргаджски? Впрочем, я и так сдал ответ. Она выучила Моргаджский так же, как я знал, что в конце каньона мы найдем туннель. Джанель Таранон не знала Моргаджского, но в прошлой жизни, когда она была Элланой Кандор, она, должно быть, усвоила его основы. Главное, Моргаджи что-то приказала своим людям. Должно быть, то, что выкрикнула Джанель, показалось ей прекрасной идеей, потому что все почти сразу же начали действовать. Моргаджи произвели на меня неизгладимое впечатление. То, что я поначалу принял за хаос и дезорганизацию, оказалось совсем иным. Их навыкам построения могла бы позавидовать имперская армия. Мужчины прикрыли женщин. Женщины подхватили детей, рюкзаки, припасы, и Моргаджи все как один отступили вниз по каньону. Ко мне подожжел Моргадж, решивший, как я понял, забрать у меня раненое. Я не стал с ним спорить. Слишком много ядовитых шипов было у него на руках. Глава Моргаджей, которая тоже казалась мне странно знакомой, подняла руку повыше. Из огромного зеленого камня, который она сжимала в руке, вырвалась зеленая вспышка, которую мы видели раньше — и из стен каньона прорвалась растительность, образовав вторую колючую изгородь, отделившую нас от дракона. Отступив на шаг, Турвишар спросил. — Ты сказал, исцеление дракона повредила ему и не вызвало никакой негативной реакции. — Со мной все в порядке, и шторма хаоса тоже не было, — сказал я. — Но я не уверен, что это вредно для самого дракона. Я думаю, что все искажает сама пустошь. Ты пытался телепортировать нас прочь, а вместо этого она телепортировала к нам кучу всего остального. Я пытался исцелять, так что, должно быть, вместо этого я его разрушал. Интересная гипотеза. Жаль, что у нас нет времени на исследования В любом случае, я не уверен, что в этом месте разумно использовать исцеляющую магию. В любом случае, это ведь не убьет его. Ну или не навсегда. У нас нет его краеугольного камня. У нас ведь его нет, точно. — Пожалуйста, скажи мне, что это не тот зеленый камень, который держит эта женщина. Я не думал, что Релосвар лгал, когда говорил, что единственный способ убить дракона — это уничтожить одновременно и его, и соответствующий ему краеугольный камень. Мой брат приберегает ложь для тех случаев, когда это действительно имеет значение. — Конечно, поскольку Релосвар украл у меня Уртенриэль, разрушить краеугольный камень я не мог, но давайте решать проблемы по мере поступления. «Нет», — сказал Турвишар, — «это не он. Краеугольный камень Роломара — кандальный камень. Примечание. Нам нужно выяснить, что с ним случилось. Стал ли он чем-то другим на арене или где-нибудь еще? У кого он сейчас? И что произойдет, когда кто-то, кому не сказали, что отныне невозможно создать Гаэши, все равно пытается это сделать, и это сработает? О, как мило. Мы с Роломаром знаем одни и те же артефакты». Дракон взревел, сообразив, что мы не просто куда-то перебегаем, а на самом деле задумали побег. Когда мы приблизились к тому месту, которое я помнил, я направился вперед. Я пытался не думать, что будет, если окажется, что моя память врет, или, что более вероятно, проход окажется запечатанным за тысячу лет износа и стихийных бедствий. Я начал осматривать стены. Отполированные каменные стены были совершенно незнакомы, но их стыки... То, как скалы пронзали небо, этот поворот там, склон здесь. Он должен был быть здесь. Должен был. И вдруг я его увидел. Гладкий серый камень, частично скрытый за обломками. «Турвишар!» — позвал я. «Турвишар, ты мне нужен!» Несколько следовавших за мной по пятам Моргаджей закричали. Мне не нужно было говорить на их языке, чтобы заподозрить, что они требуют, чтобы я материализовал то чудо, которое им пообещала Джанель. Я изо всех сил старался не обращать на них внимания, а учитывая, что средний моргадж на два фута был выше меня и в два раза шире, это было совсем непросто. А если серьезно, давайте не будем забывать об отравленных шипах у них на руках. Турвишар подбежал ко мне. — В чем дело? — я указал на утес. «Мне нужно, чтобы ты убрал этот камень». Турвишар посмотрел на меня так, словно я был глупейшим из когда-либо рождавшихся людей. «Я не могу использовать магию, помнишь?» «Можешь. Положи руку на камень, прижми ее посильнее и попробуй». На лице у Турвишара появилось скептическое выражение, но он положил ладонь на камень и закрыл глаза. Учитывая, что вокруг кричали Моргаджи, ревел дракон, существовала реальная вероятность того... что жить нам осталось всего несколько секунд, сосредоточиться ему, вероятно, было сложно. Примечание. Он преувеличивает. Я был уверен, что мы прожили по меньшей мере минуту. Скала взорвалась мелким пеплом и обломками. Моргаджи поблизости вскрикнули от удивления, закрыли лица руками и закашлялись. А мы с Товишаром, благодаря воздушным знакам, не пострадали. — Что за пакость вы творите? — выдохнул Тараэт и, шагнув вперед, замолчал. За отвалившимся камнем обнаружилась вделанная в гладкий серый камень панель. Я хлопнул ладонью по квадрату, и он с мягким щелчком опустился. Из-за стены донесся скрижащущий звук. Серый камень соскользнул в землю, открыв отверстие, достаточно большое, чтобы в него мог пройти моргадж, но достаточно маленькое, чтобы не мог пролезть дракон. За ним виднелась лестница, ведущая в темноту. Всего лишь чудо, как и просили. Я сбежал по ступенькам.